Девушка, которая так понравилась Горацию, дошла до владения мистера Парадона и минного во ворота двинулась к дому. Дорога была ей знакома. Она сама удивлялась, до чего отчетливо помнит все мелкие приметы местности. Вот старая крытая дранкой крыша, вот окошко комнаты, где она жила, прудик за деревьями. При виде воды глаза ее затуманились, а дыхание сперло. Две пляжные кабинки, мостик. Все, как столетие назад, когда она была шестнадцатилетней, тощей и веснушечкой. Она позвонила в колокольчик. Мистер Параден, только-только забравшись снова на лестницу, услышал голос дворецкого. «Э — рассеянно спросил мистер Параден, — к вам дама, сэр. Мистер Параден чуть не свалился с лестницы. — Дама к нему? Кто такая? — Мисс Шеридан, сэр. Трогательной встречи у Фликс с Робертсом не вышло. Каждый полагал, что видит другого впервые. Фликс смутно помнила, что пять лет назад здесь был какой-то дворецкий, но внешность его не врезалась ей в память, что до Робертса он, если и сохранил какие-то воспоминания о девочке, которая останавливалась в доме на третьем году его служения, никак не связывал их с нынешней миловидной особой. «А она сказала, зачем?» «Нет, сэр. Где она?» Я провел ее в гостиную. Пригласите сюда. Сейчас, сэр. У мистера Парадена закралось неприятное подозрение, что пришли за деньгами для местной церкви... церковной общины. Но оно развеялось, едва Флик вошла. Местная церковная община засылает Матрон постепеннее. Он так явственно недоумевал, что Флик, несмотря на расстроенные чувства, слабо улыбнулась. «Вы не помните меня, мистер Параден?» э, «Если честно, да, мы давно не встречались. Пять лет назад я гостил у вас с дядей, с моим дядей, Синклером Хэмондом. «Господи!» Мистер Параден, который перед тем ограничивался кивком, шагнул вперед и крепко пожал ей руку. «В жизни бы вас не узнал! Вы были совсем ребенок!» «Ну, конечно, я вас прекрасно помню! Опять в Америке? Или вы здесь живете? Вышли замуж?» «Нет, я не замужем». «Просто гостите! Ну и ну! Страшно рад вас видеть! Вы меня еле застали! Вот совпадение! Я как раз уезжаю в Англию к вашему дяде знаю, поэтому я и пришла. Дядя Синклер просит, чтобы вы взяли меня с собой. Вы получили телеграмму?» «Телеграмму?» – переспросил мистер Параден. «Нет, не помню». Он позвонил. «Робертс, мне в последнее время приносили телеграмму?» «Да, сэр, вчера». — Если вы помните, я принес ее сюда вам. Вы стояли на лестнице и сказали, чтоб я положил на стол. Но стола было не видно под слоем книг. Мистер Парадон зарылся в них и вскоре победно вынырнул с конвертом в руке. Оправданный слуга вышел. — Прошу прощения, — сказал мистер Парадон. — У меня дурная привычка закладывать почту бумагами. И все равно Робертс должен был мне напомнить. — Телеграмма — это же серьезно! Он распечатал конверт и прочел. «Да, это она. Ваш дядя сообщает, что вы зайдете, и мы вместе поедем в Англию». «Понятно, очень рад. Где вы остановились? В Нью-Йорке у друзей?» «Нет, я одна». «Одна?» Мистер Парадон надел свалившиеся очки и вытаращился на флик. «Как же дядюшка вас отпустил?» «Я сбежала», — просто ответила флик. «Откуда?» «Из дома». «А теперь...» Она дернула плечом и криво улыбнулась. «Бегу обратно». Даже очки не помогли мистеру Парадену рассмотреть флик достаточно пристально. Он шагнул вперед и оторопело уставился на нее. «Сбежали из дома! Зачем?» «Меня хотели выдать за человека, который мне не нравится». «Дядя Синклер», — продолжала она быстро, — «тут ни при чем. Это все тетя Фрэнси и дядя Джордж». «Мистер Параден предпочел бы, чтобы здесь поместили сноску, разъясняющую, кто такие эти персонажи» но не посмел прерывать взволнованный ее рассказ. «Дома», — продолжала Флик, — стало ужасно неуютно, и я сбежала. Думала, устроюсь тут на работу. Неслыханно! Вот так мне везде и отвечали. Я не знала, что можно быть настолько ненужной. У меня были кое-какие деньги, я думала их потянуть, но они куда-то исчезли. Когда у меня украли кошелек, это оказалось последней каплей. Я окрепилась еще дня три — Потом на последние два доллара послала дяде телеграмму. Мистер Параден, который порой и преображался в вулкан, был мягкосердечным романтиком, и он растрогался. «Ну, а что было дальше?» «Я получила ответ. Идти к вам. Вы меня приютите и возьмете в Англию». «Милое дитя, конечно! Вам сейчас же приготовят спальню, ту, в которой вы жили пять лет назад». «Боюсь, я доставил вам уйму хлопот». — Да ничуть! — скричал мистер Параден. — Какие хлопоты! О чем речь? Хотите чаю? — Да, если это не очень трудно. Мистер Параден позвонил, радуясь, что может хоть каким-то образом скрыть свое смущение. Какая кроткая девушка! И какая сила духа! Бежать из дома, чтобы пытать счастье по другую сторону Атлантики! Пока не принесли чай, он ходил по комнате и переставлял книги, чтобы не смотреть в сторону флик. «Но раз вы едете домой, — сказал он, подождав, пока она выпить чаю, — вам придется выйти за человека, который вам противен». «Да нет, он не противен», — безжизненным голосом ответила Флик. «Мне очень нравится человек, которому я не нравлюсь, поэтому я решила, что могу с тем же успехом выйти из -за Родрика. В Нью-Йорке я оказалась без единого цента и поняла, как хорошо иметь дом и деньги. Надо смотреть на вещи практично, не правда ли?» Она встала и заходила по комнате. Сколько у вас книг, даже больше, чем у дяди. Зато у него есть экземпляры, которым я завидую, великодушно произнес мистер Парада. Он хотел бы больше узнать о человеке, которой нравился флик, однако она явно считала разговор оконченным и обиделась бы на дальнейшие расспросы. Он подошел и похлопал ее по плечу. Флик обернулась, в глазах ее стояли слезы. Наступило смущенное молчание. Чтобы сгладить неловкость, мистер Параден взял фотографию, на которую она смотрела. Карточка запечатлела крепкого молодого человека в футбольной форме. Он был снят во весь рост и смотрел с бравой уверенностью, свойственной молодым людям в подобном наряде. — Это мой плеемник. — Да, Уильям, — сказал мистер Параден. Флик кивнула. — Я знаю. — Ну да, конечно, — сказал мистер Параден. — Он здесь был, когда вы с дядей у меня гостили. Флик почувствовала, что надо как-то ответить. «Он, наверное, очень сильный!» — заметила она. «Очень!» — согласился мистер Парадан. И добавил он ворчливо. «Совершенно никчемный!» «Ничего подобного!» — скричала Флик. «О, простите! Я хотела сказать, вы, наверное, не знаете. Он так настойчиво разузнает все, что там случилось с вашим лондонским филиалом!» «Постойте-ка!» Мистер Парадан нацепил очки. «А вы откуда знаете?» «Я я его видела? В Лондоне? Да. Странно. И где же? Э -э в нашем саду». «Ну вот», — воскликнул мистер Параден, — «что я говорю? Шляется по гостям». «И вовсе не по гостям», — сказала Флик. «Он правда старается выяснить, от чего падают прибыли». «Ну, конечно, конечно». «Но это правда», — настаивала Флик. Она решила, что не позволит себе запугать. «Да, мистер Параден говорит резко, но он держит фотографию из своей библиотеки. Своей святая святых. Это кое-что значит». «И я вам скажу, что он обнаружил. Мистер Слинсби продает почти всю бумажную массу неким Хиггинсу и Беннету по очень низкой цене, хотя ему не раз предлагали куда больше». «Что? Да, истинная правда». — Я думаю, мы оба думаем, что мистер Слинсби не совсем чист на руку. — Глупости! На редкость толковый и честный работник. Я-то разбираюсь. — Не очень-то и разбираетесь, если назвали Билла никчемным! — с жаром отвечал Флик. — Что-то вы очень к нему расположены? — Расположено. Да вы же едва знакомы. Я знаю его много лет. «Ну, можно, конечно, и так сказать. Любопытно, что вы говорили о ценах на бумажную массу. Уильям сообщил, откуда ему это известно?» «Нет, но он очень, очень умный. Хм, что-то раньше не замечал». «А зря. Если вы возьмете его в дело, он еще вас удивит». Мистер Парадон хохотнул. «Если я решу организовать клуб почитателей Уильяма, то знаю, кто его возглавит». «А, по-моему, он обижается, что вы ни разу не поинтересовались, как у него дела». — Ручаюсь, он обо мне и не вспомнил, — отвечал бесчувственный мистер Параден. — Но раз вы думаете, что он такой обидчивый, так и быть. Пошлю с корабля телеграмму и договорюсь о встрече. — Обязательно пошлите. А я даже не знаю, на какой адрес. — Девять, доходный дом Мармонт, улица Принца Уэльского, Баттерси-Парк, Лондон. Без запинки, — отвечала Флик. — Боже, откуда вы-то знаете? Он мне сказал... Мистер Параден взглянул с любопытством. «Не знаю, как долго вы говорили в саду, — заметил он, — но, похоже, Билл многое успел рассказать. Костерил меня, не небось, на чем свет стоит?» «Он сказал, что вы просто прелесть, — объила Флик, — старается казаться злым, но никто в это не верит». Она нагнулась и быстро поцеловала мистера Парадена в окруженной седой щеточкой лысину. — Я пойду в сад, — сказала она. — Хочу проверить, не переделали ли там чего-нибудь с нашего отъезда. — Если переделали, я вас убью! Мистер Параден проводил ее округлившимися глазами, потом вспомнил недавний рассказ и сердито фркнул. — Человек, которому не нравится такая девушка, — пробормотал он. — Полнейший болван! Он взял фотографию. Губы его скривились в улыбке. — Хорош бездельник! — Этого у него не отнимешь! И он положил фотографию и побрел к лестнице.